Конечно, не всегда можно судить по лицу. Дмитрий встречал людей с очень непривлекательными лицами, и на поверку они оказывались сущими добрыками. Он пытался сосредоточиться на положительной стороне ситуации и не поддаваться холоду, который окутывал всё его существо. Выйдя вперёд, рявкнул человек в тоге, его глаза впились в Дмитрия словно клещи. Дмитрий понял, что лицо его выражало суть его. Охранники вытолкнули его вперёд на четырёхугольную мозаику, изображающую нимф и морских богов, один из которых, сидящий верхом на дельфине, подносил к губам винный бурдюк. Вино лилось по его бороде и расплёскивалось на спине дельфина, похожей на кровь, как подумал Дмитрий. Он заморгал, чтобы яснее видеть. Некоторые вещи он видел необычайно отчётливо, а другие были окутаны какой-то дымкой. Голос губернатора был тоже окутан дымкой. Он дважды задал один и тот же вопрос. Дмитрий слышал его, но не понимал, чего от него хотят. "Отвечай мне", кричал губернатор. "Каковы твои политические взгляды?" Дмитрий сосредоточился. Он говорил осторожно словно боясь что может лишиться голоса у меня нет никаких политических взглядов наступила пауза словно от него ожидали чего-то другого ну да но он не знал как правильно обратиться после отчаянных поисков нужного слова он пробормотал мой господин охранники прыснули губернатор пренебрежительно откинулся назад в своём огромном резном кресле У тебя нет политических взглядов? Ты не сочувствуешь повстанцам? Не интересуешься подрывными религиозными течениями? Нет, сказал Дмитрий. Нет, мой господин, совершенно нет. Если у тебя нет политических взглядов, сказал губернатор. Как ты оказался в компании людей, общепризнанной целью которых было неспровержение государственной власти? Дмитрий тупо смотрел на него. Согласно записям, находящимся передо мной, сказал губернатор, ты был схвачен отрядом кавалерии, посланным на подавление религиозного бунта на берегах реки Иордан. Что ты там делал? У Дмитрия закружилась голова. Он увидел толпы людей, сверкающие мечи, себя, но моложе, намного моложе. Сколько ему теперь было лет? Я не знаю, — пролепетал он. — Что ты делал в несанкционированной религиозной процессии? — заорал губернатор. Деметрий покачал головой. Вопрос был неправильный. А если вопрос был неправильный, как он мог дать правильный ответ? — Вы не понимаете, — сказал он. Губернатор наклонился вперёд и пристально смотрел на него, словно не верил своим ушам. "Я был там не потому, это было ошибкой", сказал Дмитрий. "Это действительно так?" Охранники опять ухмыльнулись. Губернатор посмотрел на них свирепым взглядом, и они притихли. "Там был проповедник который обещал, что воды растопится, и он переведёт людей на другой берег, объяснил Дмитрий. Я пошёл, чтобы это увидеть. Ты когда-нибудь видел, чтобы течение реки остановилось по чему-нибудь приказу? Нет, мой господин. Веришь ли ты, что такое возможно? Дмитрий пытался заставить свой мозг работать, но тот вёл себя как ржавый замок. Нет, мой господин. Как долго вы шли к реке? Это был лёгкий вопрос. Почти 2 дня, мой господин, на жаре, без воды, вы спали на открытом воздухе? Да. Ты шёл 2 дня по жаре, по горной местности только чтобы увидеть так называемое чудо, в которое ты не верил? Молчание. Солодный пот прошиб Дмитрия с головы до ног. Он кивнул. Что ты там делал? завопил губернатор. Господи, молился Дмитрий. Господи, помоги мне. Ты иудей? Нет, мой господин. Ты собирался когда-либо принять иудейскую веру? Нет, мой господин. Когда ты принимал участие в процессии, ты знал, что это была иудейская религиозная процессия? Да, мой господин.